Глава 14 Мы вышли из товарны, сытые и довольно подвыпившие. Хотя, честно говоря, алкоголь мне очень быстро дал в голову, но также быстро и отпустил. Возможно, это благодаря тому, что я очень плотно поел. А вот кино развезло заметно сильнее. На подкашивающихся ногах он вышел следом за мной. И начал напевать какую-то мелодию. «А знаешь что? Я тут подумал, а хрен с ним, с этим хреном!» — проголосил Кин. «Ты-то о чем? Я, кстати, хоть правильно выбрал направление», — ответил я. «Да-да, правильно. За это не переживай. Я тут все земли, как свои три пальца, знаю. Почему три, спрашиваешь?» «Я не спрашивал», — буркнул я. «Да потому что два других настолько часто в женских кисках, что я забыл, как они выглядят». Рассмеялся он в голос. «Вот идиот, пробормотал я. Ты можешь потише быть, а не то я тебе сейчас вырублю А, «О, да-да, конечно. Я понял, понял, понял, не надо грубостей». Каким-то образом он даже шепотом умудрялся говорить слишком громко. Или же это у меня уже голова начала болеть от шума таверн и ночного города? Из многих зданий доносилась музыка, люди пели и танцевали, и, естественно, много пили. Там, где мы сейчас сидели с Кином, было плюс-минус цивильно. Ну и в той таверне с каждым часом становилось все шумнее. «Так вот, ты спросил, что за хрен?» — продолжил Кин. Я про того старейшину, который подавал меня в розыск. Хрен с ним. И с его дочкой тоже хрен. Но залетела она, а нет, меня. Это я знаю. Они просто окольцевать меня хотят. Правильно, а кто не хочет? Если бы ты не так часто употреблял слово «хрен», то было бы гораздо понятнее, чем ты вообще говоришь». «А, да и хрен с тобой. Э, В смысле, я не то имел в виду», — быстро протараторил он, увидев мой скошенный взгляд. «Я просто... Ну, это... Неважно, в общем...» «Слушай, я, кажется, начал понимать, почему тебя поперли из гильдии воров. Проговорил я». «Так я же говорил уже». «Да-да, я помню. Конкуренция и все такое. Давай лучше под ноги себе смотри, а то носом пропахаешь землю». Тащить тебя я не собираюсь. Э, за это не переживай. Лучше скажи, ты же видел, как та милая официанточка на меня смотрела? Видел же, да? Ну ничего удивительного, на меня все девки заглядываются. Продолжал он свой треп. Думаешь, у меня есть шанс не замутить? Да, конечно, есть. Ага, ты, главное, не сомневайся в себе, скептически произнес я. О, ты прав. Надо будет потом как-нибудь еще раз туда заглянуть, только вот цена там, ууу, простонал он, вспомнив, что практически весь свой кошелек вытряс, чтобы расплатиться за счет. Мы долго шли, огибая башню справа, а потом начали спускаться вниз к ремесленному району. В этой части города я еще не был, хотя смотреть тут особо-то не было на что. По пути нам несколько раз встретились группы стражников по два-три человека. Но они не обратили на нас внимания. А вот Кин явно шугался их, только таким поведением он лишь выделялся. В одну из таких встреч мне даже пришлось шикнуть на него, чтобы он вел себя спокойно. Я подметил, что стражники были облачены пусть и не в очень хорошие, но все же доспехи, а также вооружены короткими мечами. Таких я вроде бы встречал впервые». «Ты знаешь, ночью отправляться в пьяные бугорки – не самая лучшая затея», – снова начал причитать Кин. «Да и вообще куда-либо отправляться в ночи – так себе идея». «Ты монстров боишься?» – спросил я. «А кто их не боится?» – ответил он вопросом на вопрос. «Так в этом городе есть монстры и поопаснее. Я посчитал, что так будет лучше». «Да тут кроме людей мало кого. а, -а, -а ты об этом». «Ну, не знаю. Я все равно считаю, что лучше бы нам дождаться утра. А там, глядишь, если бы удача повернулась к нам нужным местам, то удалось бы доехать с кем-нибудь хотя бы часть пути. Нам же больше суток идти предстоит». «Сутки двое. Вот видишь, получается, мы в любом случае бы застали ночь. Тогда какой смысл просто так тереть время?» «Э, выспаться?» – неуверенно проговорил он. Успеешь еще выспаться. Если ты хочешь увеличить свои шансы на выживание, то лучше найди для меня меч или какое-нибудь другое оружие, но чтобы им можно было защищаться. Оружие стоит крайне дорого, да и даже будь у нас деньги, его не продадут кому попало. Точнее, продать-то могут что угодно, только заплатить придется в несколько раз больше. Хм, странно. Неужели обычные мечи такая редкость? Удивился я. Не совсем так, но маги-башни контролируют этот вопрос, чтобы не было переизбытка. Грубо говоря, оружием владеют лишь стражники, частные охранные компании и некоторые избранные люди. Но при этом прямого запрета на его ношение нет. Однако, если стражники посчитают тебя опасным, то любое оружие запросто могут изъять без объяснения причин. А как же ножи? Ножи всегда были и будут в моде, улыбнулся Кин. «Но, естественно, не стоит расхаживать по городу с ножом в руке, хотя это излюбленное оружие воров Мм «М-да, короче, все ваши законы писаны вилами по воде. Как верхушки удобно, так и делают. Кому хотят, тому и разрешают, либо запрещают ходить с оружием». «Ну да, а кто им что-то может сказать? В нашем мире все решает сила, и нет никого сильнее магов башне. Есть еще с десяток очень сильных кланов, которые также не обделены властью, но они все там повязаны в одной... этой... как его? В общем, ты понял. Кстати говоря, за стеной дела обстоят совсем по-другому. Что неудивительно, ведь и люди там совсем другие живут. Люди везде одинаковые, буркнул я. Чего? Ничего, понятно, говорю. Что за люди там живут, я еще успею лично убедиться. Добавил я про себя. Подходя к окраине города, я разглядел по всему периметру работающие артефакты. Видимо, защитные. В ночи их слабое освещение легко можно было заметить и сделать соответствующие выводы. В итоге мы вышли из населенного пункта и направились по дороге вперед. Судя по следам, здесь достаточно часто ездили повозки или даже ходили караваны. Естественно, в такое время суток никого не было видно. А в целом Кин даже оказался прав. Утром есть возможность найти для себя попутчиков. Правда, навряд ли кто-нибудь согласится брать двух незнакомых людей за бесплатно. А нормальным мечем мне оставалось только мечтать. Но у меня хотя бы имелся небольшой кинжал, который я подобрал у бандитов. Он придавал мне немного больше уверенности, хотя и без оружия я все равно бы сегодня отправился в путь. Кин с каждым пройденным метром все больше трезвел и трясся. И непонятно, от чего больше, от холода или же от страха. Темнота давила на него, и в какой-то момент он чуть ли не прижался ко мне, схватившись за мой рукав. Я дернул руку и сурово посмотрел на него. «Ты мужик или где? Давай тут не жмись ко мне, ладно?» «А то мне не по себе от такой близости». «Ам, да я это... Ты не подумай, я не трус. Просто ты слышал это?» — резко встрепенулся он. Слева от нас послышался шорох, после чего треснула ветка. Кин чуть ли не подпрыгнул, снова попытался спрятаться за моей спиной. Я остановил его и сам замер, вслушиваясь в темноту. «Ничего. Хотя мне точно не показалось». Но, наверное, какой-нибудь маленький зверек пробежал, или нечто подобное. Ведь большого крупного зверя, который мог бы представлять опасность, я точно бы почувствовал и заметил. «Идем дальше», — произнес ей и двинулся вперед. «Если мы так будем стоять после каждого шороха, то и за неделю не доберемся до этой деревни. Я просто напомню тебе, что у нас нет с собой запасов еды, кроме одной булки хлеба». Кин сглотнул и последовал за мной шаг в шаг. Я понимал, что с этой дороги даже сходить некуда, поэтому спокойно мог сам идти вперед и задавать темп. Примерно через час спокойного пути Кин освоился и слегка смелел. Пару раз он даже пытался заговорить, рассказывая любимые байки про свою значимость и крутость, но я особо не слушал его и не поддерживал разговор. Зато мы смогли ускориться и прибавить темп. Так как все небо было застелено облаками, эта ночь оказалась темнее обычного. Правда, спустя уже четыре часа начало понемногу светлеть. Мы продолжали идти без остановки, рассчитывая добраться до деревни до следующей темноты. Так прошло еще часа три, и на мое огромное удивление за это время на нас никто не напал, не попытался ограбить или сожрать. Офигеть, неужели моя удача начала халтурить? Я ожидал, что именно эта ночь окажется самой тяжелой. Правда, стоило мне об этом подумать, как вдали я заметил нечто подозрительное. Впереди виднялся дым. А когда мы подошли ближе, то я смог разглядеть и несколько повозок. Кин, казалось, только сейчас заметил все это, так как он на мгновение замер, словно бы решаясь, стоит ли идти дальше. «Как думаешь, что там?» — спросил я, продолжая идти вперед. «Кажется, небольшой караван, но на привал-то не похоже. Может быть, не пойдем туда?» «В смысле? Тут же одна дорога. Куда мы тогда пойдем? усмехнулся я. «Ну да, но что, если там засада? Или что-то вроде того? Что мы тогда будем делать?» — клацая зубами, проговорил Кин. «Не знаю. Посмотрим для начала. Вдруг там кому-то требуется помощь». «Как же плохо ты разбираешься в нашем мире!» — обреченно произнес он. «Оказывать помощь непонятно где, непонятно кому и неизвестно в какой обстановке. Эх, и угораздило ж меня с ним связаться!» Последняя фраза явно не для меня предназначалась, но я услышал его бормотание. Чем ближе мы подходили, тем яснее становилась картина. На дороге стояло несколько разрушенных повозок. Одна из них дымилась. По округе были разбросаны немногочисленные вещи, и на этом все. То есть на караван, очевидно, напали и разграбили. Скорее всего, несколько часов назад. Только вот поблизости не было ни одного трупа. Интересно, куда их дели. Может быть, похоронили уже. Когда мы приблизились вплотную, я точно смог определить следы битвы. Но ощущение было таким, словно здесь после этого специально прибрались. «Ну, что скажешь теперь?» — обратился я к своему спутнику, желая услышать его мнение. Кин пожал плечами, разглядывая порушенные повозки, и заговорил. «Да что тут говорить? Караван очень маленький. Видимо, они недалеко собирались. Возможно, как раз в пьяные бугорки. У больших и дальних караванов всегда охрана на уровне. А здесь, видимо, совсем слабенько было. Ага, а почему ни одного трупа нет?» Посмотрел я на него, и только что он понял, что это действительно ненормально. Не будут же бандиты хоронить тех, кого только что ограбили и убили. — протянул он, по новой осматриваясь по сторонам. Это странно. Я не знаю. Я прошелся между повозок, осмотрелся в округе, заглянул внутрь и ничего толком не нашел. Практически все вымели подчистую. Было лишь несколько окончательно испорченных вещей, либо прожженные, либо в клочья разодранные. «Может, уже дальше пойдем?» — явно нервничая обратился ко мне Кин. «Здесь ничего нет?» «Да уже поздно», — спокойно проговорил я. «К нам кто-то очень быстро приближается». «А? Кто? Как ты узнал?» — встрепенулся он. Кин забегал вокруг меня, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но из-за того, что мы находились, грубо говоря, в небольшой низине, ничего не было видно. Неудивительно, что нападение произошло именно здесь. Я тоже не видел, кто к нам приближается, но чувствовал вибрацию Земли и смог примерно прикинуть скорость. Еще минут две. При желании я мог бы скрыться. Но зачем? Я был уверен, что это не те, кто напали на караван. Скорее, наоборот, кто-то спешил на помощь ведь они совсем не скрывались. А так как я ни в чем не виноват, то и прятаться не собираюсь. Впереди начала виднеться пыль, которая поднималась от топота лошадей. К нам приближались несколько всадников. Кин в это время в панике уже не знал, куда деться, и готов был хоть сквозь землю провалиться. Думаю, если бы не я, то он забрался бы под повозку, или вовсе бы просто побежал куда-нибудь, не глядя. «Успокойся», — произнес я. Мы к этому не имеем никакого отношения. Говорить буду я, понял? А, чего? Он явно сейчас плохо соображал и еле сдерживался, чтобы не поддаться панике. Нас убьют. Точно убьют. Да тише ты. А вот я еле сдерживался, чтобы не отвесить ему в леща. Веди себя спокойно. Как я и предполагал, через пару минут к нам подъехали трое всадников, а также повозка с людьми. Внутри сидели взъерошенные крестьяне с вилами и дубинами в руках. Как только они приблизились, топо выскакивали и окружили нас. Кин дрожал и еле стоял на ногах, а я спокойно следил за происходящим. — Именем закона вы арестованы! — громко проговорил один из всадников, вытащив меч из ножем.